Глава 45. Миша. Меньше всего я хотел быть втянут в какие-то разборки, особенно криминальные. Когда татарский делился со мной воспоминаниями о том, как это было, и мне этого вполне хватило, чтобы понять, насколько это дерьмово. Но вот обстоятельства сложились так, что мне пришлось ввязаться и в подобное ради Сони, ради нашего ребенка. Моя встреча с Полянским прошла довольно странно. Мужик оказался весьма своеобразным, начиная с того, что это был Бугай, забитый тату, и заканчивая тем, что выяснилось, что он наемник и не просто какой-то там специалист широкого профиля, а фактически киллер, пусть и отошедший отдел. Вариантов для решения проблемы оказалось куда больше, чем два, и выслушав все, что у меня было, Олег предложил наиболее логичный, как по мне. Банально, но в то же время действенно. Заманите Язова и Антона в ловушку. Когда стало очевидно, что эти двое связаны, к тому же и с Андреем, я уже понял, что после того, как меня посадили бы, свой кусок получил бы каждый. Но если Андрей Полянский посоветовал не трогать, ведь тут Демьян выразился довольно четко, козла отпущения найти придется то насчет этих двоих с каким-то пугающим предвкушением начал планировать что и как сделать как будто у него был свой интерес это уже после брошенной вскользь фразы я догадался что ему банально скучно на гражданке как он выразился жена ребенок, а мужик привык к риску и адреналину в том что антон и правда сын тарского я сильно сомневался При всех недостатках Николая свою дочь он любил так, что готов был глотки драть всем подряд, поэтому никогда бы не оставил без защиты. Уверен, он прекрасно видел, что собой представляет этот недоносок, но по каким-то личным причинам продолжал помогать. Полагаю, из-за его матери. Возможно, и действительно питал какие-то чувства, хотя Тарского уж точно нельзя было назвать сентиментальным». Впрочем, правду по этому вопросу мы теперь не узнаем. Сама идея ловить на живца, устроив ловушку, мне была не по душе. Но выбор просто, что называется, шлюпнуть, как выразился Олег, мне нравился еще меньше. Точнее, не нравился категорически. В итоге, когда удалось договориться про место и время встречи, я отправился в клинику, зная, что Полянский где-то рядом. Конечно, я понимал, что Язов, скорее всего, подстрахуется, но Олег заверил, у него все под контролем. Правда, это длилось недолго. Первые десять минут, пока не стало ясно, что Соня для сдачи теста не приедет. Дальше все пошло не по плану. Как только Антон понял, что вряд ли добьется чего-то, то начал качать права и достал пистолет. Очевидно, даже Язов оказался не готов к такому фокусу. По их разговору я догадался, что Алексей ловко использовал застарелую обиду парня и навешал лапши на уши про отцовство Тарского. Вполне возможно, что и с самим Николаем он был когда-то либо в одной из групп по интересам, либо, наоборот, в противоборствующих. Слишком уж многозначительные фразочки он бросал. Чем больше Язов пытался успокоить своего протеже, тем неадекватнее тот становился и в итоге начал палить без разбору. Казалось бы, я был готов, что ситуация может выйти из-под контроля, но на деле все выходило совсем не так, как представлял и планировал. Как итог, Антон получил пулю в лоб от своих же. Точнее, от охраны Язова. Олег успел вмешаться в самый нужный момент, появившись настолько эффектно, что было круче любого боевика. Алексею пришлось дать слово, что он больше не протянет лапы в сторону Сони и нашей компании. Да, нашей. Потому что махинацию со слиянием провернуть мы все же успели. Спасибо Звереву и его спецам. Я бы очень сомневался в том, что Язов сдержит слово, но Олегу удалось добыть на него такой компромат, что даже сейчас, по прошествии лет, он давил на беднягу, словно стальной пресс. «Достаточно одного неверного взгляда, и это...» Полянский кивнул на папку, которую продемонстрировал, как только вся охрана была уже выведена из строя. Пойдет тем, кого ты так талантливо кинул». Язов нервно сглотнул, а на лбу у него выступила испарина. «Я впервые видел у него настолько затравленный взгляд». «Эти люди не прощают подобного». И даже сейчас спустят с тебя три шкуры за это. Можно сказать, что закончилось все весьма неплохо. И даже то, что сейчас мне приходится сидеть в приемном покое и ждать, пока мне подлатают руку, которую я словил шальную пулю, не омрачит радость от того, что большая часть проблем уже позади. Долго еще Нетерпеливо спрашиваю медсестру, которая возвращается ко мне, чтобы закончить перевязку. Врач сейчас подойдет минутку. Время тянется слишком медленно, но когда с лечебными процедурами, наконец, закончено, и я собираюсь уже свалить отсюда, ко мне заходит Полянский, окидывает цепким взглядом и утвердительно кивает. Порядок. Вопросительно смотрю на него. Подлотали нормально. Ты разбираешься. В ответ он довольно ухмыляется. Пришлось научиться. Спасибо, что помог. По поводу оплаты... Демыч сам тебе всё скажет. Перебивает он меня. Можешь не париться. Язов больше не посмотрит в вашу сторону. Ты так в этом уверен. Качаю головой, понимая, что это звучит довольно шатко, чтобы реально расслабиться и забыть об этой проблеме. У меня есть причины. Весомо возражает он. Поверь. Те, кого он в свое время облапошил, его в порошок сотрут, если узнают. Как тебе удалось так быстро достать такую информацию? Спасибо прошлому и связям. Пожимает он плечами. Совершенно не бахвалясь тем, что может вот так крутить с такими крупными фигурами вроде Язова. В любом случае, выходит, что я тебе должен. А вот это решите со Зверевым. Был рад сотрудничать. Он пожимает мне руку. Довольно крепко, учитывая его комплекцию. А затем уходит. Когда, наконец, добираюсь до машины и достаю мобильный, оказывается, что тот наглухо разряжен. Но как только телефон хоть немного набирает зарядки, чтобы включиться, на меня валом обрушиваются уведомления. Среди них, прежде всего, выцепляю Сонины. Много, черт. Я рассчитывал управиться гораздо быстрее. Но, похоже, продолбался и тут. Едва набираю номер жены, как она тут же отвечает. «Миша, ты как?» «Да все в порядке, ты чего?» «Прости, телефон разрядился и...» «Где тебя ранили? Как?» Голос ее звучит взволнованно, дергано И это плохо. Очень. Очень плохо. Ей совершенно нельзя нервничать. Просто задели, ерунда. «Пластырь наклеили, и порядок». «Точно?» Недоверчиво переспрашивает она. «Конечно. Я сейчас приеду, и сама убедишься», — заверяю любимую. «Приезжай, Миш, я жду тебя». Эти слова — самая хорошая за весь сегодняшний день. Научусь ли я когда-нибудь реагировать на подобные признания спокойно? Черт знает. Но сейчас поеду к ней, наконец-то, с хорошими новостями». А еще смогу устроить сюрприз, который давно уже задумал, чтобы порадовать любимую женщину.